Глава седьмая. В поисках одного ищи другое. Кевин наблюдал за купцами издалека, используя специальное плетение, изученное прошлой ночью. И понемногу приходило во все большее недоумение. Первое впечатление оказалось неверным. Это были не демоны-падальщики, а нечто совсем иное, о чем в информационных пакетах симбионта данных не было. Но однозначно не люди. Капитан через плетение видел, как один из купцов ненадолго сменил личину с мужской на женскую, причем перетек в нее легко и плавно, одновременно сменив одежду каким-то незнакомым магическим плетением. Да, эти странные существа были магами, но какими-то недоделанными, что ли. Некоторыми направлениями магии они относительно владели, зато об остальных, похоже, не имели никакого понятия. Например, его сканирующее плетение легко преодолело примитивные защитные барьеры, установленные вокруг небольшого особняка, где остановились купцы. И его просто не заметили. Ни одна сторожевая нить даже не шевельнулась, причем ни одна же не была замаскирована. Все их легко мог видеть любой, обладающий магическим зрением. Похоже, эти странные гости даже не подозревали о существовании сканирующих плетений, которыми Кевин овладел благодаря симбионту и черному кузнецу. Что ж, все возможно. Плохо то, что наблюдение мало дало капитану. Понять, кто перед ним, он так и не смог. Не демоны, однозначно. Но вот ощущения у людей они вызывали именно такие, какие должны были вызывать падальщики. Почему? Непонятно. Но кто бы это ни был, они Кевину активно не нравились, испытывали радость от чужих мучений, а одно это говорило о них немало. Купцы даже специально покупали рабов, чтобы медленно замучить их в подвале особняка. А их то ли дети, то ли воспитанники, присоединившись к компаниям золотых сынков, подбивали тех на насилие. Да, именно приезжие были виноваты в том, что золотая молодежь Мадинат Ас-Салама буквально сошла с ума насилая и убивая тех кто ничего не мог им противопоставить судя по нарастающему в городе гневу населения дело шло к открытому бунту если бы все это делали демоны то было бы понятно чего они добиваются им нужен говвах а больше всего его образуется как раз во время бунтов и войн говвах тонкоматериальное излучение энергии выделяемое при страдании живых существ Страхи, ненависти, злобе, гневе, обиде и т.п. отрицательных эмоциях. Но купцы не демоны, а непонятно кто. Впрочем, они вполне могут онным-демонам служить. С каждым часом бесполезного наблюдения Кевин все больше склонялся к мысли, что следует взять языка и как следует его допросить, иначе он так ничего и не поймет. Да и то, что купцов нужно остановить, он четко осознавал. Мастер душ никогда не любил кровавых потрясений и обязательно спросит у своего последователя, почему тот не остановил кошмар, раз мог это сделать. Тем более, что Али пока так и не дал о себе знать. Так хоть время с толком потратят Да, но надо решить, кого брать. Кто именно возглавляет купцов, понять за время наблюдения так и не удалось. Они, казалось, решали всё коллегиально, причём явно общались мысленно стоят глядя друг на друга, и разойдутся. Но чаще всего в обществе других мелькал лысый старик, который стариком однозначно не являлся. Слишком легко двигался. Явно опытный и очень хороший воин. Поэтому придется использовать магию. В своей способности справиться с этим купцом, как воин, Кевин сомневался. Он все-таки пока недостаточно хорош. Тело человека еще не переродилось полностью в тело энергета и было довольно уязвимым. Охрану легко уничтожит призрачная гончая, для нее это не составит особого труда. Если только у купцов не найдется адамантового оружия, что почти невозможно. Слишком уж редкий металл. А кроме него ничего собаки повредить не может. Даже мифрил разве что слегка оцарапает. Сейчас гончая находилась в режиме невидимости рядом с Кевином. Проходящие мимо люди ее не видели, но чувствовали первобытную жуть и спешили побыстрее покинуть место, где им внезапно стало страшно да не менее. Некоторые даже подозрительно поглядывали на капитана, что ему не слишком нравилось, еще доложат о своих подозрениях местной страже или что куда хуже муллам. Отобьется, конечно, но этого не хотелось бы. Придется менять внешность, а это лишние усилия и время, которого может и не хватить. Почему-то Кевин ощущал, что поиски Али и эти купцы имеют какую-то взаимосвязь. Ведь именно через них старец горы договорился с халифом. Вот только какова эта взаимосвязь, он пока как не ломал голову, понять не смог. Но был твердо уверен, что она есть. Порыскав при помощи гончей вокруг Багдада, капитан нашел безлюдное, да что там, почти недоступное для людей место — Довольно глубокий кратер на вершине высокой скалы с почти отвесными стенами. Там он и собирался допрашивать пленника, заранее подготовив несколько плетений, которые любому развяжут язык. Прежде всего, Кевина интересовало, кто это такие и как вообще оказались в его родном мире. В том, что купцы не люди, он не сомневался ни мгновения, слишком их ауры отличались от человеческих. Ясно, что они не отсюда. Откладывать дело до ночи не стоило, Особняк сейчас был полупустым, тогда как к вечеру в него вернутся все купцы. Поэтому, активировав защитные плетения, капитан достал из ножен меч, положил вторую руку на загривок напрягшейся гончей и мысленно скомандовал перенести его в особняк. В глазах на мгновение потемнело, и Кевин оказался в большой, роскошно обставленной комнате, в дальнем углу которой сидел на мягкой кушетке подтянутый старик в парчевом халате. Его охраняли четверо воинов в кольчугах тонкой работы. Как ни странно, они не растерялись из-за чего то вторжения и без промедления атаковали незваного гостя. В то же мгновение призрачная гончая явила себя миру, и низкий вибрирующий рык наполнил комнату. Лица всех пяти купцов перекосил ужас. Они явно поняли, что столкнулись не с простой собакой. Гончая метнулась вперед и в мгновение ока разорвала воинов, начав тут же жадно пожирать еще парящие куски их тел. Старика она, повинуясь приказу хозяина, не тронула. Тот сидел внешне спокойный, только губы тряслись при виде страшной трапезы. Кевина поведение гончей удивило. Она не слишком любила мясо его родного мира, предпочитая охотиться в инферно, а значит, какое-то отношение к демонам купцы все же имели. Обойдя лужу крови, Кевин неспеша направился к старику. Тот внезапно выхватил откуда-то оружие, напоминающее бластер, знакомый капитану по одному из изученных инфопакетов, и выстрелил в него. Как ни странно, защитные плетения не остановили сгусток плазмы сиреневого цвета, зато это легко сделал Халтан, на мгновение полыхнув опаловым сиянием. Потому как мертвенно побледнел старик, воронив оружие, Он понял, во что одет незваный гость, как и то, что стрелять в него совершенно бесполезно. «Ну что, сам все расскажешь?» Нарочито лениво поинтересовался Кевин. «Или придется тебя забирать и допрашивать по всем правилам?» «Да кто ты такой, будь ты проклят!» — хрипло прокаркал старик. «И что ты хочешь знать?» «Энергет». Капитан вдруг понял, что должен ответить именно так. И оказался прав. Казалось, дальше бледнеть старику было уже некуда, но это оказалось не так, он буквально побелел и весь задрожал. Попытался что-то выдавить из себя, но трясущиеся губы не позволили. Только через несколько мгновений он с трудом произнес. «Ну да, как же я сам не догадался, кому еще могла служить призрачная тварь, «Но здесь же не осталось энергетов!» «Вы зря так решили», — криво усмехнулся Кевин. «Здесь сейчас не только я, но и старый, очень старый и очень сильный бог, страшный бог». «Кто?» — так и подался вперёд старик. «Узнаешь, если он решит вмешаться. Ты так и не сказал, кто вы такие и откуда пришли в наш мир, а главное, зачем. Что вам здесь нужно?» «С какой стати мне тебе отвечать?» «Я могу добиться ответа», — пристально посмотрел на купца Кевин. «Откуда ты узнаешь, что я сказал тебе правду?» — оскалился тот. «Есть способы», — заверил капитан. «Мы Энгисы...» После недолгого молчания заговорил старик, поняв, что его всё равно заставят говорить. Наша раса была выведена тремя высшими демонами крови для каких-то своих, неизвестных нам целей и обладает специфической магией. Жили мы недалеко от Инферно. В миры более высокого порядка до последнего времени ни нам, ни нашим покровителям доступа не было. Его перекрыл, как вы говорите, старый и сильный бог. Лет 200 назад ситуация неожиданно изменилась. Покровители бесследно исчезли. Без них выжить в нашем мире было невозможно, он слишком изменчивый. Без помощи высшей магии крови мы просто не успевали приспособиться. Пришлось искать способ выжить, а это значило, что нужна новая среда обитания. Примерно через столетия мы с величайшим трудом нашли выход в соседний мир, затем в ещё несколько. Но они нам не слишком подходили, в этом мы совсем недавно». Ни в одном из пройденных миров сильных энергетов, которые раньше легко бы нас вышвырнули из своих владений, обнаружено не было. Они исчезли, как и наши покровители. А что вам здесь вообще понадобилось? И почему вы не воспринимаетесь как демоны? Кто тебе сказал, что мы демоны? Нет, какая-то частица демонической крови в нас, конечно, есть, но очень небольшая, поэтому в мирах, близких к хаосу, нам не выжить невзирая на то, что все мы слабые метаморфы, способные принимать нужный нам облик в определенных пределах. «Приблизительно понятно», — прошелся туда-сюда Кевин. «Вы мне мало интересны. Если бы не полезли не в свое дело, то я не обратил бы на вас внимания». «Какое?» — глухо спросил старик, сжав кулаки и едва слышно выругавшись. «Сначала скажи, что вам здесь нужно», — пристально посмотрел на него капитан. «Насколько я понимаю, наш мир вам тоже не слишком подходит. Народам крови нужны совсем иные условия». «Нам пообещали отдать полностью подходящий нам буквально идеальный мир в обмен на...» — нехотя ответил купец. «На что?» «На устройство здесь обильного кровопускания, большой войны». В разных странах. «Кто пообещал?» Подался вперёд Кевин, ощутив, что нащупал край нити, способной привести к нужной информации. «Я не могу сказать!» Посмотрел ему прямо в глаза старик. «Если попытаюсь, то мгновенно сгорю. Клятву магическую давал, высшего уровня. Могу только дать подсказку. Те, кого нигде не ждут!» «Те, кого нигде не ждут?» — повторил капитан, не поняв, о ком идет речь. — Или те, кого никто не ждет? — Нет, кое-кто их все же ждет, в нигде и никогда, — криво усмехнулся купец. Кевин снова ничего не понял, но вида не подал, и запомнил сказанное, решив, что обязан как можно быстрее связаться с черным кузнецом и сообщить ему все это. — Так куда мы все-таки влезли? Снова спросил старик. «Али Абу Аль Сахим», — решил все же ответить капитан, чтобы проверить реакцию собеседника. «Он мне нужен». Купец некоторое время задумчиво смотрел на него, затем укоризненно покачал головой и хрипло прокаркал. «А вот в это зря полез уже ты, энергет. Этого уничтожат любой ценой». «И никто его не спасёт, ни ты, ни твой старый бог. В его смерти заинтересованы такие силы, что им и сотня богов ничто, и...» Он резко умолк, словно вспомнив что-то очень важное, осклабился и буквально выплюнул. «Больше я тебе ничего не скажу. Прощай!» И произнёс несколько странно звучащих слов. Почувствовавшие неприятности, Кевин инулся к нему, но не успел. Старик засветился пульсирующим жёлтым светом и осыпался мелким пеплом. «Твою же мать!» — взвал капитан. «С собой покончил, а я так ничего и не узнал». Затем он обратил внимание на странное поведение гончей. Та вдруг оторвалась от трапезы, глухо зарычала и спряталась за хозяином, словно трусливый щенок, вся дрожа. До Кевина сразу дошло, что пора срочно делать ноги. Если сюда идет что-то, чего боится эта страшненькая собачка, то ему с этим чем-то или кем-то точно не справится И он скомандовал гончей переместиться к лагерю в кратере. Похоже, капитан успел сбежать чуть ли не в последний момент. Ощутил приближение какой-то холодной, давящей силы, бесконечно безразличной ко всему вокруг. Немного придя в себя и успокоившись, Кевин сразу же принялся вызывать черного кузнеца через симбионт, установив высший приоритет вызова. Минут через десять тот отозвался и появился неподалеку. Выглядел мастер душ явно усталым и рассерженным. «Ну и чего у тебя такого срочного случилось?» «Здравствуйте», — поклонился капитан. «Я не совсем понимаю, что именно, а если точнее, совсем не понимаю». «Похоже, в нашем мире появился кто-то очень сильный и... очень недобрый, безразличный». «Так, рассказывать долго», — поднял ладонь черный кузнец. «Вели симбионту сформировать инфопакет обо всех событиях после нашей последней встречи и передать его мне. Так всяко будет быстрее». Кевин кивнул и послушно сделал указанное. Мастер душ взмахом руки, преобразовав камни вокруг в кресло, Сел и на некоторое время замолчал, усваивая информацию. Минут через пять он озадаченно почесал в затылке и недовольно пробурчал. «Я тоже ничего не понимаю. Те, кого нигде не ждёт? Но при этом кто-то ждёт в нигде и никогда? Это ещё кто? Палачи, что ли? О них так иногда говорят, но им-то здесь что делать? Мир от боли не орёт, а отродье не рождалось». Магии здесь почти нет, как и покровителей любого толка. Да и палачам кровавая вакханалия точно не нужна, они, наоборот, за её организацию по голове надают. Но кто тогда? Демоны? Нет, точно не демоны, не тот вкус присутствия. Контроль? Да нет, уж контроль-то в чужой зоне ответственности гадить точно не станет. Впрочем, это нормальный контроль, а он разный бывает, надо проверить «Достаточно вспомнить Блэки, чтобы им на том свете и икалось, придуркам долбаным, всем нагадили. Ещё сюда могло сверхсущность какую-то занести. И если это так, то мы в глубокой заднице». Встав, мастер душ развеял кресло и прошёлся туда-сюда с задумчивым видом. Потом уставился на Кевина и некоторое время молча изучал его, и только через пару минут негромко сказал. «Что-то в нашем мире странное в последнее время происходит. Сначала боги исчезли, причем в одну ночь. Как мне сказали, словно кто-то очень страшный на мягких лапах мимо прошел. И на следующее утро все мои коллеги куда-то сбежали. Или их умножили на ноль, что тоже вполне возможно. Мы не бессмертны, хоть и убить нас очень трудно. Я...» Что-то заставило его прерваться и замереть на месте. Примерно через минуту чёрный кузнец хохотнул и проворчал. «Пойдём-ка сходим в гости к одной старухе языкатой. Что-то у неё тоже стряслось. Срочно меня видеть хочет. И мне кажется, что всё случившееся как-то связано». «А что с Али?» — поинтересовался Кевин. «За ним охота идёт». «Пока ничего», — развёл руками мастер душ. Раз его даже эти купцы не нашли, то хорошо спрятался. Мне и самому уже любопытно, что там с ним произошло, раз против старца пойти решился. Да и купец предпочёл с собой покончить, лишь бы о нём не говорить. Так он высунуться может, если ему весточку от меня передадут. Я поставлю вокруг караван-сарая Мустафы плетение, которое сразу сообщит, если что. Хотя, говоришь, горбун тоже меня уважает? «Да», — подтвердил капитан. «Тогда пошли к нему». Мустафа после обеда сидел в кресле и размышлял о случившемся. Странный европеец, ищущий Али, его настораживал и даже пугал. Тянуло от него чем-то потусторонним. Да, по его утверждению, Кевин тоже верит в старых богов, но не врёт ли? Однако весточку беглецу Горбун всё же передал. Сообщил, что ищут его, чтобы помочь и спасти, Поверят? А кто его знает? Али парень непонятный, всегда себе на уме был. Кто бы мог заподозрить до всех этих событий, что этот улыбчивый добряк, возле которого детишки так и вьются, прося сделать игрушку, выкормишь старца горы, наемный убийца. Уж точно не Мустафа. И стало известно об этом только после того, как Али пошел против своего учителя, и старец объявил за него награду. Надо же! за парня уже золото по его весу дают именно это выяснил мустафа час назад и сейчас сидел переваривал невероятную новость за последние триста лет ни за кого чтобы он не сотворил не давали столько денег какой-то странный шум привлекк внимание горбуна и он всем телом повернулся влево чтобы отвесить от изумления челюсть стена покрылась туманом и из нее вышел странный европейец кевин а за ним За ним следовал тот, не узнать кого, было невозможно. Невероятно мускулистый, обнаженный по пояс гигант, чье лицо скрывал непонятно на чем держащийся глубокий капюшон. От него тянуло сухим жаром кузницы. Мустафу словно выбросило из кресла. Он сразу понял, кого видит, и низко поклонился. Никогда еще ему не доводилось видеть живого бога. «Приветствую вас, мастер душ!» С трудом выдавил он из себя. «Готов служить вам!» «Здравствуй, здравствуй, друг Сидней!» Прогудел черный кузнец, взмахом руки, создавая из ничего стальное кресло и опускаясь в него. «Только слуги мне не нужны, зато соратники очень даже. Готов стать одним из них? Сразу говорю, легко не будет!» но и увидишь и постигнешь столько, что сейчас и представить не можешь. «Соратники?» — неуверенно улыбнулся Горбун, почесав в затылке. Ему было странно слышать такое от сильного. Обычно таковые предпочитали именно слуга рабов, никому и никогда не веря. «Да с радостью, мастер душ! Я уже стар свое отжил. Дети давно выросли и по свету разошлись. Терять нечего, я готов». Черный кузнец одобрительно посмотрел на него, затем сдвинул зрение в другой диапазон и проверил душу последователя. Ого, да перед ним прирожденный полководец. Только себя не нашедший, поскольку командовать войсками ему явно не доводилось. И подлостей в жизни почти не совершал. Душа чистая и относительно светлая. Было кое-что, конечно, но не слишком страшное, а значит, его душу можно будет перековать, станет магом. Надо будет ему ещё в симбионт, когда он у Мустафы появится, сгрузить тактические инфопакеты по всем известным видам воин, пусть осмыслит их как следует. Вдруг придётся командовать. И почему-то мастеру душ казалось, что придётся, что воин впереди предстоит немало. Вот судьба и извернулась, подкинув ему полководца. Обращать внимание на знаки судьбы чёрный кузнец научился давно. Ей даже боги подвластны. «А есть, кроме тебя, еще кто интересный среди ваших староверов?» — поинтересовался он. «Много разных людей, нас человек 300 развел руками Мустафа. «Не мне судить, кто из них чего стоит. Но паскуд среди нас не водится. Паскуда не останется среди гонимых, примкнет к тем, кто у власти. Нет, бывали предатели, но мы их сами... того». «Ладно, потом погляжу». А сейчас подойди ко мне. Вложу тебе кое-что в память и вживлю штуку под названием симбионт. Потом поймешь, что оно такое и для чего надобно. Ночью ляг так, чтобы тебя никто не видал и не слыхал, душу твою перекую. Сразу говорю, больно будет, очень больно. Зато потом станешь высшим магом». Умолкнув, черный кузнец сделал шаг вперед и коснулся указательным пальцем лба горбуна, Тот только вздрогнул, ощутив, как что-то очень маленькое и холодное погрузилось в глубины его мозга. А теперь, Кевин, повернулся к тому богу. Расскажи ему обо всём, что случилось. Может, чего подскажет. Выслушав рассказ капитана Мустафана, долго задумался, затем медленно покачал головой, давая понять, что ничего подсказать не может. Ничего известного он не услышал. Энгесы Раса из другого мира? Не люди? Некая холодная и безразличная ко всему сила? Нет, ничего знакомого. А вот о том, что эти самые Энгесы, чтоб им ад провалиться, готовят, ему было что сказать. «Война большая скоро», — медленно проговорил Горбун, окончательно уложив в сознании услышанное и придя к определенным выводам. «Давно уже обращаю внимание, что кочевые племена сбиваются в кучу и к чему-то серьёзному готовятся. Много знакомых купцов о том рассказывала. Одновременно, думаю, в городе бунт начнётся, точнее, незадолго перед штурмом. Сейчас вижу и понимаю, что багдадцев, в том числе и меня самого, развели и сильно разозлили наглостью золотой молодёжи. Всё это было неспроста». Тому, кто за этим стоит, необходимо было вызвать ненависть простого люда к богатым и знатным, и он своей цели добился. Энгесы хорошо отработали здесь. А старик ведь говорил, что их подрядили устроить большую кровь в разных странах, так что вам следует проверить, где еще война на пороге. Или распад страны, бунт там, или еще что в том же духе. Зачем все это нужно, старик, по-моему, и сам не знал. Его интересовал только подходящий для его народа мир. А что будет с нами, Энгисом безразлично. А раз так, то и они нам безразличны. А потому предлагаю их просто перерезать. Есть у меня выходы на кое-кого. Не ассасины, конечно, но не намного хуже. Только золота понадобится довольно много. «Уж чего-чего, этого добра можно добыть сколько угодно», — отмахнулся черный кузнец. После перековки души научу тебя ходить между мирами. Есть недалеко пояс астероидов, наполовину из золота, серебра и платины, и даже мифрила состоящий. Притом никому не нужный, слишком далеко расположен. Выводы Мустафы ему очень понравились, вот что значит прирожденный полководец. Сразу все понял и по полочкам разложил. Да и прав он, раз Энгесом безразличны страдания местных жителей, то их жалеть не стоит, они сами записали себя во враги. К тому же сила, стоящая за ними, обязательно попытается вмешаться, когда её слуг начнут просто вырезать. Тогда можно будет хотя бы понять, что навестила родную терру А может и зачем? Без причины кровавую гетокомбу никто устраивать не станет. Даже самые отпетые твари инферны. Да и не высший демон это. У шех гнилостную ауру чёрный кузнец бы почувствовал, Её не скроешь. Мир, в котором побывал такой демон, ещё долго воняет, как выгребная яма. Хотя они тоже разные бывают. И родом не обязательно из инферно. Нижних вселенных и миров хватает. Нужно любой ценой выяснить, что именно происходит. А ведь ещё и жующая кости просила побыстрее появиться. Что-то серьёзное у них там случилось. Хотя что могло произойти в этом диком захолустье? Но старуха без причины не звала никогда. Придётся, правда, выслушать её изощрённую брань, но что тут поделаешь, она такова, как есть. Надо будет, кстати, ей эту чудную песню проиграть. Интересно, поймёт или нет. «По поводу Энгисов согласен с тобой», — продолжил он. «О золоте поговорим завтра после твоей перековки. Утром я буду у тебя. Пока договаривайся с нужными профессионалами». Хочу, чтобы этих псевдокупцов убрали одномоментно, сразу. Им не должен успеть прийти на помощь их хозяин. Да вот еще что. Свои люди среди кочевников у тебя есть? Найдутся? Кивнул Мустафа. Его глаза горели лихорадочным огоньком. Он наконец-то пребывал в своей стихии и жил полной жизнью. Пусть выяснят всех ключевых лиц в объединении племен. Если все они тоже умрут, то нашествие может сорваться. Точно сорвется, пока эти дикари еще новых вождей выберут. Там же каждый считает достойным только себя. Тогда займись этим. Черный кузнец отошел к столу, вынул из воздуха и положил на него какую-то странную одежду, вроде бы зачем-то соединенные вместе рубаху и штаны. Эта штука называется халтан. Она лучше любой кольчуги защитит от всего, что угодно. Даже от магии и энергетического оружия. Не спрашивай, что это такое, сам скоро узнаешь. Надевать халтан нужно обнаженным, а затем он по мысленной команде принимает вид любой другой одежды. Ты будешь выглядеть обычно, а на самом деле окажешься защищенным. Иначе говоря, когда ты в халтане, тебя могут расстреливать несколько сотен лучников, и ничего с тобой не случится. «Ни одна стрела не достигнет цели». «Мастер душ верно говорит», — вмешался Кевин. «В меня старик выстрелил из бластера. Эта штука огненным боем бьет. Все сжигает на пути своих стрел. Но халтан меня защитил». «Благодарю», — низко поклонился Мустафа, удивленно косясь на странную одежду. «Слышал в древних легендах, что черный кузнец щедр к своим последователям» но никогда не думал, что настолько щедр. «Ладно, мы пошли», — кивнул мастер душ. «Что делать, ты знаешь. Не пугайся, когда перед глазами полупрозрачные значки появятся. Читай надписи и делай то, о чем они говорят. Ночью, повторяю, останься в одиночестве, буду душу перековывать». Больше ничего не сказав, черный кузнец с Кевином шагнули в возникший перед ними туман. Мустафа проводил их ошалевшим взглядом и помотал головой. Слишком быстро в его жизни изменилось буквально всё. Одновременно он был рад этому. Быть трактирщиком его авантюрной натуре давно надоело. Погибнет, было бы чего бояться. От смерти никто не уйдёт. Как только мастер душ появился в полутёмной пещере, сидевшая у костра, над которым кипел казан с каким-то варевом старуха, в шкурах подскочила, как на пружине. Подхватила с пола огромную кость и огрела ею гостя по лбу, голося как сумасшедшая. «Ты где шлялся, злый несчастный? Тут такое творится, а ты где-то шляешься. Да тут...» Ошарашенный неожиданной и черный кузнец попытался отойти, но не тут-то было. Старуха продолжала преследовать его и охаживать костью. «Да успокойся ты!» Не выдержал он, схватив ее за руку. «Что случилось-то?» «Христодурцы!» Нехотя пробурчала Анна. «Им подмогу прислали откуда-то в монастырь на чёрном камне, целую толпу паладинов. Так они решили окрестные селение под себя подгрести. Жечь людей заживо собрались скоты, уже костры разложили». «И что?» Насторожился чёрный кузнец. «А ничего, нет больше ни христодурцев, ни их монастыря». Хохотнула жующая костья. «И кто их?» — удивился чёрный кузнец. «Да мы с пушистой лаской», — довольно оскалилась шаманка. «Твои симбионты силу дали и знания — хорошая штука». «Вот и ладно», — отпустил её руку чёрный кузнец. но перебила паскуд. Чего ты так возбудилась-то?» «А того, что одного пришлось оставить в живых», — хитро прищурилась жующая костья. «На тебя не похоже». «Там всё куда страшнее. Личное вмешательство рода Всевеликого». «Ты шутишь?» Полез на лоб единственный глаз чёрного кузнеца. «Если бы...» Тяжело вздохнула шаманка и поведала обо всём случившемся в мельчайших подробностях. «Дела...» Протянул он. до «Да такого не случалось больше пяти тысяч лет». «Что же должно было произойти, чтобы он вмешался? Только из-за какого-то Христодурка? Не верю. И это как раз тогда, когда в мире творится непонятно что». «А что творится?» Тут же насторожилась жующая кости. Черный кузнец вдохнул и рассказал о том, что узнал от Кевина и Мустафы, затем высказал свои предположения, что это может быть кто угодно и чтобы заставить загадочного кукловода высунуться, придется сильно рисковать. «А когда нам что-то просто так давалось?» — фыркнула шаманка. «Никогда!» — улыбнулся ей древний бог. «Что ж за дело? Собираетесь, здесь вам с ученицей делать больше нечего. Идем в дом между мирами, там нас в случае чего никто и никогда не достанет». Жующая костя с тоской обвела взглядом привычную пещеру, но всё же кивнула, сама прекрасно понимая, что чёрный кузнец прав. Если атака Христодурцев связана со всем происходящим, а она однозначно связана, то на неё вскоре выйдут. И ничего противопоставить силе бога или демона она не сможет, не тот уровень. Эта ласка со временем станет богиней, если не сгинет в процессе, а она вряд ли. Хотя, а кто его знает? Все возможно. Козьма с интересом встретил гостей наставника, успев соскучиться в одиночестве. Сократ шлялся по дому, обойти который полностью никакой возможности не было, слишком он был велик. Бывший искин все никак не мог прийти в себя от превращения в человека, да еще и мага огромной силы. Чувства оказались слишком сильны, и Сократ пытался разобраться в самом себе, что было совсем непросто. Поэтому со славянином почти не общался, да тот и не навязывался, предупрежденный черным кузнецом. С приведенным последним человеком из какого-то далекого мира Козьма еще не успел толком познакомиться и где тот сейчас находился, понятия не имел. Хозяин дома между мирами окинул собравшихся скептическим взглядом и куда-то исчез. Вернулся он через несколько минут в сопровождении двух человек, Высокого белокожего брюнета с крючковатым носом и маленького краснокожего, полностью лысого мужчины неопределённого возраста. Ему могло быть и 30, и 70. Один был одет в принятую в Европе одежду дворянина, а второй в необычного вида кожаный костюм. Позже стало известно, что на самом деле это халтаны, принявшие привычный своим носителям вид. Незнакомцы внимательно оглядели собравшихся, слегка поклонились и представились. «Серхио Мария Лопес Ландалори. Хитрый ягуар». Остальные последовали их примеру и тоже представились. «Они маги, как и ты, козьма сообщил чёрный кузнец. «И сразу говорю, ссориться и враждовать запрещаю. Вы все мои люди, и не вам друг с другом грызться, врагов хватит». В этот момент в дверях появился Сократ в сопровождении сильно помолодевшего Ивана Сергеевича. Тот сейчас выглядел максимум 30-летним крепким мужчиной. Бывший искин, получивший как тело клон своего создателя, был сухощав, невысок, желтокож и узкоглаз, чем-то напоминая кхотайца, но немного все же отличался от такового. «О, а вот и они!» — прогудел черный кузнец. «Это Иван и Сократ, из второй триады, собранной в разных мирах. Вон ваша третья, пушистая ласка», — показал он на смутившуюся девушку. «Знакомьтесь и готовьтесь. Через два дня начну ковать вашу триаду. Это дело нелёгкое и долгое». Немного помолчав, он окинул своих последователей взглядом и, хитро ухмыльнувшись, сказал... «А теперь признавайтесь, кто чего натворил». «Хм...» Серхио стеснительно поковырял носком сапога пол. «Ну, это... Инквизиции...» «Что там с Инквизицией?» «Нет её больше в Испании...» Поюжился итальянец. «Вообще нет. Я сильно обозлился, узнав, что они моего друга схватили и хотели сжечь. Едва успел спасти. Из костра беднягу вытащил, а потом... Ну, это «Передавил сволочей?» — хохотнул чёрный кузнец. «Так им и надо», — решительно вмешалась жующая кости. «Мы с Лаской вон тоже недавно целый монастырь и отряд паладинов сничтожили». «А я разве спорю?» — пожал плечами мастер душ. «Вот уж кого не жалко, так это тварей заживо людей на кострах жгущих. Это всё или ещё кто чего сделал?» «Я!» — смущенно выступил вперёд козьма «Нашёл банду старого Кудияра и... и казнил всех разбойников, только...» «Что?» «Легче не стало. Отомстил за мать вроде, а легче не стало». «А месть не облегчает». Задумчиво посмотрел на него чёрный кузнец. «Зато теперь они ещё чью-то мать не убьют. Так что ты правильно поступил, ученик. Очень правильно». «Как и ты, Серхио. Запомните все. Живущих чужой болью и чужим горем надо наказывать всегда. Они должны знать, что наказание неотвратимо. Тогда, может, кто-то и задумается перед тем, как зло другим делать и остановится. Пусть из страха оно остановится. Все меньше зла в мире будет, а то уж очень его много». Он прошёлся туда-сюда, щелчком пальцев зажёг горн опустился в своё стальное, поросшее шипами кресло. Затем снова оглядел последователей и хмуро произнёс. «Садитесь все. Сейчас передам вам инфопакет обо всём случившемся за последнее время. Надо подумать, что нам делать дальше и кто чем займётся».